Глава 23. Январь 1920. Сусадский. Дон. Кавказский фронт. У левого берега Дона на льду под ногами Степана вдруг хрупнуло, и Сергей вместе с ним обломился в огневую купель, не успев испугаться, а сразу ослепнув и оглохнув всем телом. Вместе с визгом Степана Миллионы иголок впились во все поры и фибры, и легкие Сергея мгновенно задохнулись, как будто забитые льдом. Его уже не было, а вот Степан, по холку окунувшийся, забился всею силой, задрав ощеренную морду к небу, вытягивая шею до предела, сопротивляясь глубине, течению, неодолимой тяги полыньи. Во всех его мускулах, даже в хребте, с неуловимой быстротой воскресло что-то от саламандры, от тех древнейших земноводных, что жили в мире залитым водой. Да, он умел плавать, только нехорошо. Он ломал грудью лед, пытаясь вырваться на сушу, вокруг него кипела черная вода. А Сергей, его друг и хозяин, рвал ему губы трензелем и, судорожно дергаясь напротив, не пускал, утягивал на дно с собою вместе. Монахов и случившиеся рядом горцы выручили, кинули аркан, слетели с коней, вцепились в поводья и выволокли их обоих на поверхность. Сергей упал на берегу но тотчас же вскочил, облепленный палящим холодом, как тестом из печи. Степан вонзил в него упорный, безукорный, горящий накалом последнего ужаса взгляд. Он будто посидел от страха. Неуемная дрожь плескалась из него в Сергея и обратно. Монахов в миг переметнулся на Степана и погнал его наметом, чтоб согреть, Сергея же раздели до исподнего, закутали в тулуп и уложили на тачанку. Он так обессилил и сдрог, что уже ничего не хотелось, только чтоб эти добрые руки унесли, утянули, с головой погрузили его, как ребенка, в живительную теплоту, в домовитую горечь кизячного дыма, в кисловатую воню шершавую ласку овчин на печи. Много позже, когда отогрелся, подступили досада и злость на себя. По собственной дурости не был в бою. Лежит себе в круто натопленной хате, подслепый и блаженный, как младенец. Прискакавший монахов рассказал, что они сбили белых с позиций и налетом забрали Сусадский и Карповку, и вся донская конница и пластуны поспешно отходят на маныч. Всю ночь Сергей не спал, возился на печи, переполняла, жгло упущенное и предстоящее на завтра без него. В кармане гимнастерки, в жестяной коробке с корпусными печатями, лежал совсем новый партийный билет. Его предстояло вручить Леденеву, говоря «приняла тебя», окончательно, бесповоротно признала своим абсолютные силы. Еще в Раздорской штаб настигла телеграмма, что в корпус направляется ревизионная комиссия от Совета фронта. Должно быть, в Саратове стало известно о новочеркасском разгуле, обо всех грабежах и присвоенных ценностях. Предвиделся строжайший спрос со всех. Телеграмма, однако, внушила Сергею не боязнь за Комкора, а скорее тревогу за самих ревизоров корпус снова вступил в полосу непрерывных боев, развивал наступление, и угнаться за ним представлялось и трудным, и рискованным делом. Ничего необычного не было в том, что кто-то из верховного командования Красной армии выезжал на позиции, но все же двигаться бескрайней зимней степью на авто, конной тягой, а не бронепоездом, в условиях слоеного, разорванного фронта по территориям, неведомы кем занимаемым, в комиссию входили трое. Уже Северину знакомый старый большевик и первый леденевский командир Зарубин, член политического управления фронта Круменьш и Халзанов. Да, тот самый Халзанов, комиссар леденевского первого крестьянского кавалерийского полка, который как снежный комок обрушил за собой лавину первой конной. Когда Челищев зачитал шифровку с именами, Леденев изменился в лице, чего с ним при Сергее не происходило, разве только в бою. На то было похоже, как оживляется собака — почуяв приближение давно пропавшего хозяина, которому хранит по-человечески необъяснимую, бессмысленную верность, не принимая ласки и еды из чужих рук. Приезжали его старые товарищи, с которыми он вышел в снежную пустыню восемнадцатого года, огромного, настороженно затаившегося и выжидающего мира, считая своей миссией поднять над ним красное знамя, такое же чужое дремучему казачеству, как и завет подняться над естественным отбором кроманьонцам и волкам. Приезжали его старые товарищи, и ждать от них чего-либо худого Леденеву должно быть и в голову не приходило. Сергею даже показалось, что по приезде этих вот двоих и вырешится все. Леденев перестанет быть непроницаемым, наконец-таки выпустит душу. Поднялся ни свет, ни заря. Степан бил копытом, кусал у дела. Сергей, ощущая голодную силу и в нем, и в себе, задохнулся морозом и ветром. По безоглядной снежной целине до самой бритвы горизонта, в перехлест, за край, зубчатой кромкой океанского прибоя катились гривастые черные волны словно самой степной землей, сквозь трещины коры исторгнутая магма, безудержно текучая, как миллионы лет назад, но уже не слепая, недвижимая темным промыслом природы, сотворить, а подчиненная единой человеческой воле пересоздать весь этот мир, смывая, расплавляя всю неправду, что залегала в нем веками. Леденёво нагнала аж у самого Процикова по круговинам талой крови, по извилистым стежкам шинельных полушубковых трупов, по несметным копытным следам, уводившим на крепкий заснеженный маночский лед, изрытвленный зияющими полыньями от снарядов, усеянный обломками соней и перевернутыми передками. На разрубленных лицах перестал таять снег. Под Комкором была аномалия. Огневая красавица с будто бы мертвой костяной головой, но с трепещущим розовым храпом и живыми глазами, удивительно женственными и словно в самом деле презирающими всех, кроме хозяина. Рядом Мерфельд и трех свояков, вистовые, штабной эскадрон. Вернувшийся к комкору Жигаленок едва северина увидел, приветливо просиял. Леденёв никуда не смотрел и все видел. Он знал эту мертвую снежную степь, как хозяин своей десятины земли, сад и пасеку, и выдвигал вперед полки, как приглашал на двор гостей, почтительно застывших у ворот, словно сам приказал проточить все извилистые суходолы и балки, когда тут еще не было ни людей, ни коней, чтоб ходить по ним. Над степью стлались гулки и раскаты в интервалах между беглыми выстрелами различалась отчаянная трескотня пулеметов. Сергей приник к биноклю, верстах вдвух от него в широкой падине разливом темнели ноги и сады. Похожие воткнутые черенками в землю веники шеренгами тянулись тополя, в обрамлении их разметались беленые хаты, богатые казачьи курени под железными крышами. С косогора, за хутором шрапнелью крыла сильная белоказачья батарея, обсаживая еле различимыми хлопчатыми дымками бурлящие небесные пространства над черными волнами четырех леденевских полков в два потока катившихся к хутору, смыкая стрелы концентрической атаки. Едва Сергей подумал, что удерживающим хутор пластунам конец как волнистую линию горизонта на юго-востоке, обраила подвижное черное зернь, то взводными колоннами шла конница. Скатиться в низину и, рассыпавшись в лаву, ударить правым флангом в сочетании с охватом, сломить, опрокинуть и хлынуть нам в тыл. Комбригу один двумя полками крутую пять верст в обход и правым плечом в тыл пустил Леденев во весь мах верстового. — Да как же это, Рома? — возмутился Мерфельд. — А кто ж справа подпрёт? На три версты по фронту гола. — Полку Родионова делать, как я, — сказал Леденев. Из балки, казалось, пустой и глухой, немедли ударил живой черный ключ. Косматых бурок, гриф, попах. Сергей толкнул Степана за комкором. И полк с мягким гулом потек вслед за ним на голый восток. Повернули на юг, и тотчас же единым существом низверглись в котловину. И в белом кипеве обвала Сергей уж ничего почти не видел и не понимал, куда они идут. Не то продолжали скакать во всю силу на юг, не то захваченный потоком лошадей он не поймал мгновение поворота, когда все сотни конских морд обратились на запад за одной аномалией, как за стрелкой магнитного компаса. Леденев обернулся и крикнул «Хоруквь, перед строй!» Над строем горцев сине-желто-красно вспыхнуло языкастое знамя, Темный, страшный зареял лик Спаса, и Сергей не вместил это перерождение сотен на полном скаку, потому что его никогда еще не обманывали так открыто и так безнаказанно. Левый флаг оголил, резануло по мозгу. Захлестнутый лавой, несущий его, не мог ни закричать, не пробудиться, как во сне, напрасно стирая глаза непроницаемого леденева, творившего из этой лавы что захочет. Тот словно бы и впрямь повел весь полк обратным путем эволюции, на ходу одевая в косматые шкуры, выворачивая наизнанку. И вот, перебившись на рысь, звериное воинство вынесло северина куда-то наверх, и он увидел справа к юго-западу еще одну массу людей и коней, ту самую белую конницу, идущую на проциков, в охват. Леденев тащил полк в перерез, но теперь, ушив впрямь, выходило не всхлст на слияние, и вот уже поток казачьих сотен как будто натолкнулся на невидимую дамбу и начал плавно поворачивать леденевцам навстречу, лицом к своему отражению такому же знамени — Спасу. Нетронутый копытами лоскут, щетинистый, бурьяном, снежной целины, неотвратимо поглощался двумя разновеликими сходящимися конными громадами. И Северин, уж было скобленувший ногтями крышку кобуры, увидел, что казачья масса надвигается все медленней, как будто выдыхаясь, слабее в нерешимости. И тут уж понял, наконец, что казаки впрямь не понимают, на кого идут — врубиться или слиться воедино. «Ну ты смотри», — сказал вдруг Леденев, осаживая кобылицу, и все сотни коней у себя за спиной. Кубыти впрямь еще не разгляделись. «Тачанки, товсь! Расход по поэскадронно! Рысью марш!» Переводя его команды в музыку, хрипатыми, обрывистыми трелями запела труба, и весь Родионовский полк опять потек навстречу казакам, гипнотизирующим дьявольским подобием их лавы и воплощением надежды на родство. И вот когда меж леденевцами и превстающими на стременах передними рядами казаков осталось лишь двести саженей, Леденев на ходу поднял руку, эскадроны расхлынулись диким наметом, и в прорехе между ними... Рванулись тачанки буревыми плугами, грохоча, поднимая жгуты снежной пыли, развернулись на полном скаку и ударили из десяти пулеметных стволов волками скошенного прошлогоднего бурьяна, укладывая на земь первые ряды казачьих сотен, быстрее, чем те осознали, что эти адские химеры — неотстранимая реальность». Казачья масса заметалась, как табун в грозу, На каждом рывке теряя подкошенных, Редея, сбиваясь в косматые кучи ковыркающихся Через голову лошадей и людей, И вот уж вроссы сыпь на юг, Туда, где ей навстречу уже поворачивали Полки партизанской, Переброшенные Леденевым по балке крутой. По знаку Леденева горцы встали, в трех сотнях сажене от них, как будто взятая в невидимый котел, бурлила, выкипала, шарахаясь от собственных теней казачья безголовщина. — Ну что, комиссар, — сказал Сергею Леденев, — езжай к ним, если не заробеешь, во избежание бессмысленных потоков крови и так далее. С Сергеем выехали жигаленок и монахов. Все было как во сне — Когда уже не страх тебя толкает, а острое ребяческое любопытство, восторг погружения в какой-то изнаночный мир, в котором все волшебно встает на изначальные места. Он никогда еще не видел беликов в упор. Да, видел в бою. Но что же можно там увидеть и понять, кроме гримас физического напряжения и последнего ужаса? Он даже говорил с вековым оболенным, но со взятыми в клещи, обреченными смерти, еще никогда. Что за люди они? Что сильнее в них окажется прямо сейчас? Потребность жить, руководясь инстинктом самосохранения? Или глухая жертвенная ненависть, остервенелая, нерассуждающая мужество людей, потерявших уж все, кроме жизни? Чего стоит их правда, их вера? Навстречу выехали трое офицеров. Передний, сухощавый и седой, с генеральским зигзагом на защитных погонах, посмотрел на Сергея угасшими, словно подернутыми пеплом узкими глазами. «Генерал Ивановский, командующий сводной дивизией 2-го Донского корпуса. С кем имею честь?» «Военный комиссар конно-сводного корпуса «Северин», — отчеканил Сергей, вновь почуяв себя самозванцем. «Ввиду бессмысленности всякого дальнейшего сопротивления...» Предлагаем вам сдаться. Всем, кто сложит оружие, гарантируем жизнь. Это и к офицерам относится, — уточнил Ивановский, годливо поморщись как будто и сам, понимая нелепость вопроса. И было только непонятно, ни то не ждет пощады для себя, ни то не хочет принимать ее от красных. Всем будет дана возможность искупить свою вину перед народом, за исключением карателей и палачей. «Да ведь среди нас, милсдерич, нету таких, — тоскливо усмехнулся генерал, — которые ничем себя не запятнали. Равно, как, смею утверждать, и среди вас. А, впрочем, к черту!» Расстегнул портупею на ощупь и протянул Сергею шашку, простую, казачью, с начищенной медной головкой. Незвучно хлопнул револьверный выстрел, все тотчас вскинулись, готовые стрелять, заржали и прянули лошади. Один лишь Ивановский стоял, как конный памятник себе же. В раздавшемся первом ряду казаков на островке из топтанного снега остался лежать человек. Защитный полушубок, белые погоны. Еще один, считающий себя уже убитым за Россию, жить... Не захотел. Рука с револьвером откинута в сторону, под головой кроваво студенистая печать. Воскали молодых зубов застыла злоба, но потускневшие глаза остановились будто в запоздалом, недоуменно грустном вопрошании. Неужели теперь все навсегда себя предал неудобному, нудному делу совершенной бездвижности. Поздравляю вас, Леденев! — Блестящая партия, — сказал Ивановский, подъехав к Комкору. — Как вы нынче управились со своим эшелоном развития, выше всяких похвал. — Да только вы и сами теперь уже в мешке. Если к утру по фронту не поддержат, этот самый плацдарм для вас станет могилой. — В гремучем доскажете, да ваше превосходительство, — сказал не неворохнувшийся Леденев, — и столько в равнодушия было в этих словах и посадки его, что и сам генерал, показалось, признал. Прошли времена вековых наследных хозяев войны. Леденев провожал свои сотни угрюмым, взвешивающим взглядом. Встряхнувшись, повел головой. Телеграмму в штаб армии. «Полсуток жду Буденова на Малозападенский. Где конная?» «В чем дело? Нахожусь на скрещении трех угрожаемых направлений противника. За спиной же имею могилу, сотворенную мудрой природой. Прикажете стоять и умирать?» На западе, за синим лезвием оснеженного горизонта, в полнеба засиял закат. Снеговые поля, перевалы, холмы ярко вспыхнули затопленные половодьем кровяного солнечного света, как будто бы напитанные им до снегириной красоты. И по этим кровавым снегам стлали тысячи всадников ровный, подавлявший сознание гул. Небо выгорело уж до пепельной сизи, лиловело, темнело, но от легшего снега всюду было светло, когда Сергей увидел тополя и крыши хутора Гремучего. На взгорье, выше хутора, косым распятием застыли крылья ветряка. На выгоне, безликим серым стадом, табунились пленные, похоже, пластуны, повыбитые из окопов на околице. Северину давно уже казалось, что, катясь и кружа по степи, их корпус раз за разом забирает один и тот же хутор. Он понимал, что в множестве казачьих хуторов — и уж тем более беленых куреней нет, и не может быть и двух совершенно похожих, что каждый дом неповторим. Но это ведь для глаз хозяина, или хотя бы человека, имеющего время присмотреться, обжиться на одном клочке земли. Когда же знаешь, что на завтра покинешь одиночное пристанище, как будто уже и не хочется, и не может вглядываться, вкореняться каким-либо чувством, в чужое жилье, тем более уж запустелое и захерелое. Он отыскал глазами Леденева. Тот ехал к ветряку, как будто для того, чтобы совершить там неведомый обряд. Сергей послал коня за ним, поравнялся со свитой, остановившейся у взгорка. Комкор сошел с седла и, склонив обнаженную голову, шаркнул ногой, как будто разгребая снег, откапываю что-то». «Его ветряк и есть. батяни Семен Григорича, шепнул Сергею Жигаленок. «А тут о куренях стоял. Спалили казаки два года уж тому. Эх, добрый был курень, подтесом и хозяйство справное». «А где ж семья?» — спросил Сергей, выталкивая запирающий дыхание комок. «Да разве вы не знаете?» — царапнул его жигаленок, неверящий жалостным осуждающим взглядом. «Ну, отец-то брат. Кубыть великокняжескую подались, и ботяне, и брат, и сестра его, грибка. За нашими вот ступ ушли, еще в восемнадцатом годе. А где они за расой живы ли, как уж было прознать. Мы вон какой сделали крюк — захопер». Вот так она, родная кровь, через войну-то и теряется. И тут и у меня маманя, товарищ комиссар. Не шли у старой ноги, на печи держали. Жигалёнок вертелся чёртом на сковородке. Неуловимый взгляд, прозрачно-голубых, обыкновенно озорных и хищных глаз, куда-то уплывал, что-то жадно-пугливое, дико восторженное проступило на розовом в скулах лице. «За раз и поскочу!» — дрогнул голос. «Так-таки проведаю. А ежели не найду, да не сама маманька померла. Тогда и монахов наш ягненком покажется. Из каждого душу вынать совсем потрохом буду, несмотря что соседи». Леденев сел в седло и поехал к ближайшей леваде. Сидел, как и прежде, несгибаемо прямо. На месте, где он только что стоял, Сергей увидел что-то черное, приметное средь снеговой белизны. Подъехав, склонился. зала, На три сажени вглубь промёрзшая, обугленная мертвая земля. И черное рогатое полукольцо домашнего ухвата на полусгнившем держаке. Да ведь у него никого... Как будто лишь теперь и понял Северин Уже не умом, животом. Впереди никого, так же, как у Монахова. Да, отец, брат, сестра, может, живы еще, но любовь. Если некого больше любить, Ну, единственного человека, Тогда остается любить всех своих, Бойцов этих вот, чтоб с ума не сойти» не давать их убить, растоптать с революцию. А чем же еще вот эту дыру зарастить? Еще большей, чем есть у него высшей властью, возвышением в Наполеоны. Да ведь этого мало, смешно, жалко мало. Все сожрет ненасытная эта дыра, и только еще больше станет, много больше тебя самого. Не предаст он, не может потому что предать революцию для него означает себя и предать будто впрямишь бесповоротно поверил сергей или я вообще ничего в жизни не понимаю